Глава 14. Утро началось со стука в дверь и голоса горничной. «Извините, ваша светлость, я зайду позже». И если мгновение назад я еще сонно нежилась в теплых объятиях, то после такого вот всплеска адреналина едва не подскочила с кровати, только Арден и удержал. «Блин, начался день с новой сплетни!» – простонала я, физически ощущая, как краснеют до самых кончиков ушей. Впрочем, Щекотливость ситуации, в которой мы оказались, заботила только меня. Арданеллер по-прежнему выглядел абсолютно спокойным. «Инга, ты чего переживаешь?» «Ну как же мы тут...» «Вместе в постели...» После озвучивания всего факта мне стало еще неуютнее и захотелось зарыться под одеяло. «И что? Думаешь, кто-то этому удивится?» В подтверждение непоколебимой позиции пофигизма Арданеллер встал и направился в ванную, совершенно не заботясь о собственной ноготе. Его маневр возымел действие. От вида совершенного тела я на какое-то время огорничной забыла, а потом мысленно махнула рукой. И впрямь. После стольких слухов ни для кого это новостью не станет. Тем более вчера я тоже здесь не ночевала. Так что все вполне уже в курсе наших отношений. Когда Арден освободил ванную, я окончательно смирилась с ситуацией. И, кошкой выскользнув из постели, поспешила в душ под одобрительным взглядом Дейнотара. Когда я уже практически закрыла за собой дверь, он напомнил «Не задерживайся, нам скоро выезжать». А я и не собиралась долго нежиться, поэтому пожелание Ардана выполнила. После чего мы достаточно быстро собрались, позавтракали и двинулись на выход». Как оказалось, у крыльца нас уже ждали два десятка затянутых в серую форму дейнатар. При нашем появлении все они как один вытянулись по стойке смирно и, приложив правую руку к сердцу, почтительно склонили головы. У меня от такой слаженности и буквально физически излучаемой ими грозной ауры испуганные мурашки по коже побежали. А еще как-то резко захотелось спрятаться за спину ордонеллера но, увы, тот крепко держал меня под руку. Вольно. Отдал приказ Арден и уже мне пояснил. Инга, это воины третьего крыла карателей. Они будут нас сопровождать до портала во избежание нежелательных встреч. Каких именно, уточнять не стал. И так было понятно. Я еще раз осмотрела холодные, лишенные эмоций лица мужчин из личного отряда Арданеллера. Зная характер и требовательность их начальника, без сомнения можно сказать, что передо мной отличные войны. С такими и к башне отправиться не страшно. А мы в одиночку туда пойдем. Жаль, мелькнула мысль. Мы спустились по широким ступеням к ожидавшему кортежу. Четырем машинам сопровождения и нескольким транспортным средством, напоминающим мотоциклы. Нам с Арданом достался черный длинный лимузин. Когда мы расположились на заднем сиденье, а сопровождение заняло положенные места, кортеж заскользил по дороге к арке портала. В этот раз добрались, что и неудивительно, без приключений. По дороге даже подремать немного получилось. Близость Арданеллеры такого мощного сопровождения успокаивала и расслабляла. «Пойдем». Едва мы вышли из машины, Арден подхватил меня под локоть и потянул к арке. Я в недоумении оглянулась на оставшийся в стороне кортеж. «А они разве не с нами? Нет, нас встретят». Коротко ответил Орданеллер и стремительно набрал несколько символов для активации портала. Сияние послушно сменило цвет, и мы, не прощаясь с охраной, шагнули на другую сторону. Прямо к полуночному замку. Когда мы уезжали отсюда, мне было не до того, чтобы его рассматривать. Спать тогда хотелось. Да и темно уже было, зато теперь он предстал перед глазами во всей красе. Благодаря специфике своей профессии я видела множество замков, но таких огромных и архитектурно сложных – никогда. Полуночный замок был грандиозным и странным, выстроенным в виде многоконечной звезды на пустой, и иссушенной равнине – где не росло ни единого деревца. Горы, которые могли бы хоть как-то условно защитить от нападения, располагались слишком далеко. Единственное, что роднило замок земными собратьями – массивная крепостная стена, тянувшаяся на многие километры. «Масштабно!» – протянула я, а в следующий миг вздрогнула от взвившегося рядом темного вихря. «Наконец-то!» – выходя из портала, проговорил Линнеллер. «Вы долго!» «Удалось что-нибудь полезное узнать?» «Да». «Планировку башни я нашел, кивнул Ардан. «Примерное расположение входа в аварийный туннель тоже. Как запасной вариант отступления может пригодиться». «Неплохо», – оценил принц. «Пойдёмте». И, вычертив в воздухе замысловатый знак, открыл портал. Переместившись в знакомый шахматный зал, мы не немешкая направились в крыло Линнеллера. Что ж… Вот и наступает самый сложный этап на пути к получению Азорвиловой книги. Подходя к кабинету принца, я вновь начала нервничать. Да, я прекрасно помнила, что пойду к башне с сильнейшим магом и сильнейшим бойцом, но тревога все равно не отпускала. В кабинете нас ждали уже знакомые Алекс и Эва. Причем последняя выглядела весьма странно. Светлая магичка была закутана в длиннополый белый балахон, и сжимала в руках белый посох, обильно украшенный драгоценными камнями. Заметив мое удивление, Эва улыбнулась и приветственно кивнула. Но спросить ее о столь оригинальной одежде я не успела. Орданеллер сразу приступил к пересказу того, что сумел обнаружить в архиве. «У меня аллергия на подземелье!» Едва услышав о ходах, сообщил Алекс и недовольно скривился. «А вы с нами?» – удивилась я. «Только я!» Он вздохнул. «Виан мало чем сможет помочь против магов, а Эва у нас теперь светлый хранитель полуночного замка. Ей должность не позволяет покидать сие гостеприимное место. Зато ее светлые братья и сестры тут не опасны», – заметил Линнеллер. Эва хмыкнула, а я искренне обрадовалась. «Все-таки, в отличие от остальных светлых магов, она и мыслила адекватно, и за нас вступалась. В общем, пойдем вчетвером». «Осталось лишь замаскироваться», – проговорил принц и поднялся. «Простившись с Эвой, мы последовали за Линнеллером, в его подземную лабораторию со столом-алтарем, на котором его высочество быстро разложил несколько баночек с мазями и порошками». «Под кого гримироваться будем?» – потеряв руки, уточнил Алекс. «Мы с Энгой под обычных темных магов, а вы – Принц внимательно осмотрел эльфа и Арданеллера и с какой-то непередаваемой усмешкой проговорил «Будете наемниками да и нотарами». на новость никак не отреагировал. А вот Алекс сердито выдохнул. «Да ты издеваешься!» Увы, Линнеллер развел руками. «Но, как ни крути, это самый оптимальный вариант. Тебя, Алекс, под человека бесполезно маскировать. Маг не выйдет». А обычным наемникам будешь выглядеть столь же бесполезно, как и твой друг. Зато в качестве дейнатара ты вполне соответствуешь уровню должной охраны». Возражений после столь веских аргументов не последовало. И принц приступил к работе. Первым Линнеллер начал с себя. И, взяв щепотку порошка из глубокой темно-синей баночки, быстро посыпал им голову. Его белоснежные волосы на мгновение охватило мягкое сияние, А затем они поменяли цвет на невзрачный темно-русый. Следующий была баночка с кремом, который принц нанес себе на лицо. Еще одна сияющая волна и черты лица изменились. Пропала та совершенная тонкая красота, присущая расе Дейнотар. Да и на себя принц уже мало походил, разве что отдаленно, и если сильно приглядываться. Ну как? поинтересовался Леннеллер. Эта внешность тебе очень подходит. В таком обличии, надо признать, ты меня раздражаешь намного меньше, сообщил Ардан. Задумайся о том, чтобы все время так выглядеть. Обойдешься. Сухо бросил принц и протянул инотару мазь. Лучше позаботься о своей узнаваемой роже. Огон третьего крыла даже не поморщился. Проделав те же манипуляции с кремом, позволил Линнеллеру провести рукой по лицу и изменился до неузнаваемости. Не следа шрамов. Черты стали более заостренными, иллюзия даже разрез глаз изменила. Вот так вот. Принц удовлетворенно прищурился. Цени, Арданеллер. Хоть ненадолго, но я избавил тебя от уродства и вернул нормальную внешность. Абсолютно наплевать. Равнодушно сообщил тот и передал баночку мне. Волшебную мазь зачерпнула с легкой опаской. Однако та ничем не отличалась от обычного дневного крема. Так что я профессионально нанесла тонкий слой на лицо, а затем, едва дождавшись вызванной линелером волны сияния с любопытством обернулась к зеркалу. Изменилась я сильно. Скулы опустились, подбородок стал шире. Да и вообще я утратила всякую схожесть с азиаткой. Под конец, обсыпав мои волосы, принц сделал их медно-рыжими. И мама бы не признала. Выдохнула я. «Теперь твоя очередь, Алекс» поторопил Линнеллер. Тот взял щепотку порошка для волос и скривился с сарказмом, сообщив. Всегда мечтал побыть в шкуре фашиста, после чего посыпал голову пеплом. И без того светлые волосы Алекса мгновенно побелели. А вот с лицом возникли проблемы. Даже после крема физиономия устойчивого к магии эльфа отказывалась изменять свой вид. Лишь когда принц, не сдержавшись в полголоса, ругнулся и воззвал к шер Образ Алекса заледенел в фирменном стиле Дейнотар. Даже в зеркало противно смотреть. Скосив глаза, выдохнул тот. «Так не смотри. Тем более в походе зеркал не будет. А вот нам твою рожу лицезреть придется постоянно». И это проблема, да», – процедил Орданеллер. «Слышь, терминатор недокалеченный. Мы с НГ и без тебя прогуляться можем», – огрызнулся Алекс. Ртутный взгляд Дейнатара мигом скользнул к Леннеллеру. Твоя иллюзия синяки, сломанный нос прикрыть сможет. С убийственным спокойствием уточнил Ардан. Я ойкнула, Алекс зашипел, а вот принц с досадой поморщился и развел руками. Не знаю. Честно, сейчас я на твоей стороне, Арданеллер. Но лучше морду эльфа пока не трогать. Моя магия и так, только молитва Мишер держится. Да хватит вам! вмешалась я, пока кто-нибудь и впрямь не сорвался. «Пойдемте уже за книжкой, а!» Замолчали, замкнулись. В полной тишине Неллер вытащил из-под стола коробки с заготовленной зимней одеждой, кожанками с меховой подкладкой и теплыми сапогами. Что приятно, подобрано все даже для меня было идеально по размеру. Одевшись, мы отправились на выход из крыла принца. Причем Алекс шел с таким холодно-неприступным видом, какой не всякий дейнатар изобразит. А дальше был знакомый уже ангар-гараж, длинная грузовая платформа и короткая поездка до сияющего в сгустившихся сумерках портала. Дожидаясь, пока Линнелер настраивает арку на нужный пункт назначения, я невольно держалась ближе к Ардену. Напряжение просто не давало отодвинуться от своего защитника. Но, закончив, принц неожиданно подхватил меня под руку и притянул почти вплотную. «Держись-ка ты лучше подле меня, Инга» сказал он. «Я в плане безопасности Ардану не сильно доверяю». Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы оценить раздражение и услышать скрежет зубов. Однако спорить Дейнатар не стал, не потому что был согласен с родственником, разумеется, а из-за легенды. Маги все-таки должны находиться рядом с магами. Шаг, другой, и после пересечения сияющей границы портала мир неумолимо изменился». Перед нами простиралось заснеженное поле, буквально усеянное палатками. Вокруг многочисленных костров стояли люди, а впереди, на фоне гор, словно последний черный клык в пасте дракона, торчала сторожевая башня. На ее верху мерцали два огромных кристалла, а окно верхнего этажа сияло жутковатым багрово-алым светом. Похоже, именно там и находится книга. Сделала я логичный вывод. Не задерживаясь у арки, ЛеНнелер уверенно двинулся вперед и потянул меня за собой. Окружающие на наше появление реагировали сначала пристальными взглядами, а после, не найдя ничего подозрительного, провожали недовольным бурчанием. Все идут и идут, как будто без них народу мало. И действительно, арка портала постоянно вспыхивала, пропуская все новых и новых магов и наемников. Так под неодобрительными взглядами мы продвигались к башне. Правда, чем ближе подходили к конечной цели, тем больше приходилось толкаться и привлекать к себе внимание. Каким-то невероятным образом у самых дверей в цитадель местного зла Арден оказался впереди нас с Линеллером, и дорогу стали уступать куда более охотно. Лишь на самом пороге вновь попытались задержать. «Эй, куда?» – возмутился кто-то из толпы. «Да нам только одним глазком глянуть!» По-простому в очередной раз откликнулся принц. «Мы только что приехали. Посмотрим и отойдем». «Мы тут все только что приехали. В очередь вставайте!» Поддержали первого любителя справедливости. «И откуда такой наплыв туристов?» Недовольно фыркнул арданеллер «Так прорицатели же сказали, что наследница вот-вот придет за книгой. Вот мы ее тут и встретим!» пробасил один из мужиков, внимательно меня разглядывая. «Встречайте! А мы пока пройдем!» «Удачи!» – пожелал Линнеллер и, следуя за ледоколом Арденом, втянул меня в башню. Вслед послышались недовольные крики и призывы установить на поле равенства, а то некоторые мажоры совсем оборзели. Но нас это уже не волновало. Мы двигались к цели, пока перед Арданеллером не вырос широкоплечий мужик. Без одного глаза он очень напоминал разбойника. «Тут у нас очередь! Вообще-то!» – громыхнул он. «И что это с вами за девушка? Наследница?» Окружающие мгновенно насторожились. Кто-то даже полез за моим портретом в карманы и начал спешно сверять. «Вроде не похоже». Загудели вокруг. «А ну, как маскировка», – предполагали другие. Третьи вовсе советовали меня пощупать, чтобы удостовериться, например, настоящие ли у меня сиськи. Связь между грудью и наследством озорвила я уловить не могла. Но, судя по волне оживления, последнее предложение народу понравилось. «А давайте мы до книги дойдем и сразу узнаем, наследница она или нет?» – неожиданно предложил стоящий сзади меня Алекс. «Что?» – удивленно выдохнули окружающие. И, надо сказать, их шок я полностью разделяла. «Не, ну а что? Ведь самый вернейший способ. Не находите?» – хмыкнул наш эльф. «Да вы, да и инотары, вообще совесть потеряли!» что только не придумаете, чтобы в очереди как положено не стоять и место поближе к артефакту захапать», – недовольно протянул мужик. «Даже бабу притащили». «Да-да, точно», – донеслось неожиданно откуда-то с другого конца очереди. «Какая из этой худосочной наследница? Всем ведь уже ясно. Если сюда та баба придет, то точно под мужика маскироваться будет». У меня как от сердца отлегло. И я наконец-то смогла нормально вдохнуть и выдохнуть. А вот Линнеллер с Арденом внезапно с легкой растерянностью переглянулись. «Хм, я о таком даже и не подумал», – пробормотал принц. «Вот-вот, а мы тут об этом уже несколько дней думаем», – хохотнул кто-то из очередников. «Так что ваши уловки не прокатят». «Ладно, раскусили», – успокаиваясь, решила подыграть я и подняла руки. Ну, дайте хоть посмотреть на книжку. Они меня из дома ради нее вытащили. Ну, ребята, ну из уважения к единственной девушке среди вас всех, мы быстро, честно, а потом в очередь. Ну, если только быстро! бухнул одноглазый Громила и отошел к стене. Мы, не мешкая, тотчас устремились на последний этаж, именовав несколько лестничных пролетов, тоже заполненных людьми, вошли в круглую комнатку. Здесь, в центре, на окруженном пурпурной охранной решеткой каменном постаменте, лежала книга. Очень большая, обтянутая черной кожей с остальными застёжками. Она сияла. И это сияние отзывалось пульсацией в моем перстне. «Иди, Инга», – подтолкнул меня Линнеллер. «Охранная магия тебя пропустит». «А я ее вообще смогу поднять?» наверняка она несколько килограммов весит, на долю секунды я усомнилась в своих способностях, но все же двинулась вперед. В конечном счете мне главное ее оттуда вытащить, а дальше пусть Ардан тащит. ему она нужнее. подлетев к постаменту безо всякого сопротивления местной охранки, я схватилась- за талмут и резко дернула. Но вместо ожидаемой тяжести, Артефакт оказался практически невесомым, словно это была стилизованная под книгу картонная коробка. А в следующий миг раздался громкий гул, и по всей башне пробежала ощутимая вибрация. Словно здание облегченно вздохнуло, избавившись от тяжелой ноши. На лестнице послышались торопливые шаги и отборная ругань вперемешку с криками «Это она была!». Прижав книгу к груди, я спешно отпрыгнула в окружение своих спутников. Линнеллер же замысловато взмахнул рукой в сторону лестницы, и крики затихли. «Что-то мы просто отделались». Мрачно заключил Арден и бросил быстрый взгляд в сторону выхода. «Не согласен», – выдохнул принц. «Знал бы ты, с какой силой они штурмуют мой щит». «Все равно просто». «И пока не стало сложно, открывайте для Инги портал», – вмешался Алекс. «Пусть уже унесет отсюда это яблоко раздора». Линнеллер коротко кивнул и расчертил в комнате уже знакомый мне символ Перехода. Однако ожидаемая мерцающая пленка Перехода на этот раз появляться почему-то не спешила. Принц нахмурился и повторил жест. Но вновь безрезультатно. Лин, ты там что колдовать разучился? Какого демона тянешь?» Рыкнул Арданеллер. «Если бы все зависело только от меня!» Огрызнулся тот в ответ. «Не открывается портал, хоть обколдуйся!» Может, близость книги по-прежнему влияет. Может, озорвил, просто все здесь зачаровал, как у вас в Туманном. Не знаю, а разбираться времени нет. Значит, переходим к плану «Б». Тут же сориентировался Алекс и заорал. «Шер!» Мгновение тишины, и нас настиг очередной провал. Богиня не пришла. Неужели она не слышит? Мы с Ленеллером переглянулись и заорали тоже. Слаженно так, громко. В унисон. От наших воплей сам темнейший, наверное, вздрогнул. Однако Ашарис так и не появилась. Да где она? Судя по выступившим на лбу принца капель пота, держать защиту ему с каждой секундой становилось все сложнее. «Алекс?» «Проверь, я сосредоточиться не могу». Тот нахмурился и прикрыл глаза. Постояв в некоем подобии транса пару мгновений, он открыл веки и мрачно сообщил. «Хана, мужики. Я ее не чувствую. Связь вообще пропала. Совсем. Да быть того не может!» Не поверил Линнеллер. «Мать твою, эльфеныш, постарайся нормально!» В ответ загримированный Алекс поднял руку с татуированным запястьем и выразительно оттопыренным средним пальцем. А потом четко с расстановкой выдал полную молитву «Отче наш». И даже не дрогнул. «Не последовало ровным счетом никакой кары свыше!» «Вот ведь мать ее двуликую!» Ошарашенно ругнулся принц, но моментально взял себя в руки и вновь сосредоточился на защите, коротко бросив. Ардан, твоя очередь!» Я затравленно глянула в окно и увидела. К башне начинают стекаться многочисленные огни и держащие их люди. И их количество росло просто в геометрической прогрессии. Выбрали же вы себе покровителя». Недовольно поморщился Арданеллер и, концентрируясь, приложил руку к груди, где под одеждой находилась печать Калионга. Прошла секунда, другая, третья. А потом Дайнотар поднял на нас встревоженный взгляд и выдохнул. Да что тут творится вообще? Вот теперь, когда я осознала, что выхода нет и даже Калионг не придет, стало по-настоящему страшно. Пальцы сами собой судорожно сжали проклятую книгу. «Хочу выбраться отсюда! Хоть как-нибудь!» Алекс тем временем высунулся в окно, чтобы получше оценить обстановку и, неожиданно указав куда-то наверх, крикнул «Эй, народ, а это что такое?» Не сговариваясь, мы дружно подскочили к нему. Я подняла глаза и изумленно застыла. Небо над долиной шло едва заметными радужными переливами. Причем на северное сияние это было совершенно не похоже. Нас словно накрыл огромный, многокилометровый полупрозрачный купол. ардонеллер коротко зло ругнулся. Реакция принца была более бурной. На выражение он не скупился, через слово поминая светлых засранцев. «Да что это за хрень-то?» Не выдержал Алекс. «Блокировка светлейшего», – процедил Линеллер. Благодарим за это наших искристых праведников. Ты же помнишь, что у них во время сражения с Озорвилом был какой-то избранный маг? Наверняка он и обратился за помощью к покровителю. А с Верховной Тройкой даже к Элеонгу не тягаться. Мы в ловушке. Самой настоящей подготовленной ловушке. Я же говорил, что все выглядело слишком просто. Мрачно заключил Ардан «Дура я, дура» выдавила я, пытаясь справиться со все нарастающей паникой. «О чем ты, Инга?» Тут же отреагировал он. «Надо было соглашаться на твое предложение собрать крыло карателей, все тут разнести и объявить королевством войну». «Ого!» Линнеллер недоуменно уставился на Арданеллера. «Ты серьезно хотел это сделать?» Я был раздражен. Сухо процедил тот. «Весомый аргумент. А дядя в курсе?» Арданеллер бросил на меня быстрый взгляд и коротко сказал: Да! Да вы там сдурели оба, родственники! возмутился Линнеллер. Полуночного бы это не коснулось. Я помню о договоре. Слушайте, может, вернетесь уже в реальность? раздраженно прервал пикировку Алекс. Дважды просить не пришлось. Арданеллер и Принц смолкли и задумчиво переглянулись. А я не выдержала и жалобно предложила. «Может, раскроемся и скажем, кто вы?» «Ну, не идиоты же они на членов королевских семей нападать?» «Верно, но ты к таковым не относишься», — отметил Линнеллер. «Подданства полуночного королевства у тебя нет. И к туманникам, пока королевский указ не подписан, ты имеешь очень косвенное отношение. Так что все желающие официально имеют полное право считать тебя свободной» а наше увещевание о том, что они не правы, вряд ли помогут. В конечном итоге в толпе и общем шуме можно прикинуться глухими. «И что же делать?» – пробормотала я. «Сдавайтесь!» – словно в ответ крикнули откуда-то снизу. «Русские не сдаются!» – нервно рявкнули мы с Алексом в один голос. «Русские?» – не понял Орданеллер. «Страна у них в ограниченном мире такая», – пояснил Линнеллер одновременно швыряя в лестничный проем слепящую шаровую молнию. «В общем, как я понял, придется прорываться в подземелье и уходить через каторгу. Без вариантов», – резюмировал Ардан. «Я невольно покосилась на лестницу, с трудом представляя, как можно пробиться через такую толпу». Зато Арданеллер такими размышлениями не мучился и вытянул мечи из ножен. «Лин, держи свой щит, чтоб Ингу не зацепила». «Иначе прибью». Рыкнул он, после чего, не дожидаясь ответа принца, развернулся и рванул на лестницу. В одиночку. Однако, когда до меня дошло, что он собрался единолично нашинковать толпу наемников, этот маньяк-самоубийца уже исчез из поля зрения. Сумасшедший! Ларицауса ему мало было. Теперь на толпу магов лезет. Я инстинктивно дернулась следом, но меня уверенно удержали за локоть. «Успокойся, Инга» проговорил Линнеллер. «И стой рядом». «А если его убьют?» – нервно воскликнула я. «Не думаю, что мне может так сильно повести, хмыкнул принц. «Инга, в самом деле ты там точно ничем не поможешь, только мешать будешь». Внес свою лепту Алекс и, подойдя к проходу на лестнице, выглянул на площадку. «Пойдемте, дорога вроде уже свободна». По-прежнему удерживающий меня за локоть Линеллер шагнул в сторону выхода, и я в нетерпении вместе с ним. Правда, стоило спуститься на один лестничный пролет, как стало ясно, что переживать за Дейна Тара и впрямь не стоило. По лестнице словно мясорубка прошлась. Стены оказались обильно забрызганы кровью. На ступеньках лежали не совсем целые трупы и части тел. Мне резко подурнело. Горло подкатил комок тошноты, и я судорожно глубоко вдохнула, зря. В воздухе стоял металлический приторный запах крови. Да, неожиданно протянул вышагивающий впереди Алекс. У меня прям дежавю. При нашествии гашар было так же. Хорошо, что я парень небрезгливый, и я ему сейчас сильно завидовала, ибо еле сдерживалась, чтобы сохранить в желудке ужин. Видеть эту кровавую баню абсолютно не хотелось. Но выбора не оставалось. Трупы были везде. «Где вы там застряли?» – раздался снизу недовольный рык Арданеллера. «Давайте быстрее, пока новая партия смертников готовит план атаки!» Принц в мгновение ока подхватил меня на руки и устремился вниз. Лишившись возможности видеть, что творится под ногами, я почувствовала себя немного легче. Арден встретил нас недовольным взглядом что ему больше не понравилось. Наша задержка или то, что меня доставили на руках, не поняла. А высказать свои претензии да и нотар не успел. «Кажется, нас сейчас чем-то глобальным гасить будут!» Встревоженно крикнул Алекс, выглядывая в окно. Линнеллер быстро поставил меня у стены и тоже выглянул в проем. Мне же пришлось встать на носочки, чтобы что-то разглядеть за мужскими спинами. И увиденное не обрадовало. Маги к башне больше не спешили. Напротив. Они отошли метров на сто и вытянулись плотной стеной. В их поднятых руках разгоралось сияние. Принц ругнулся. Одновременно с этим, словно по команде, маги опустили руки, и в нашу сторону рванулась слепящая волна цунами. Я инстинктивно отшатнулась и ударилась локтем о стену. От этого один из камней утоп в кладке. Оглянувшись, я лишь краем глаза заметила стремительно пробежавшую куда-то наверх башни дорожку из огненных символов, а в следующий миг ко мне подлетел Арден и, подхватив на руки, прыгнул в открытый люк подвала. Я только и успела испуганно взвизгнуть, как меня вновь поставили на ноги, но уже в полутемном холодном помещении. Рядом привычно встал Линнеллер и, вскинув руку, развернул магический щит. Вовремя. Практически тотчас деревянный пол башни буквально исчез в белом пламени. Глаза мгновенно заслезились от ярчайшего света. В воздухе запахло гарью. От бушующей стихии нас отделяла лишь тонкая пленка защиты принца. Я нервно сглотнула. «Ищи быстрее свой тайный ход, Ардан, прошипел Линнеллер. «Иначе мы тут все сдохнем. Инга, подключайся к работе. Пугаться потом будешь» после чего схватил мою руку и, ничуть не смущаясь, подключил к щиту. В тот же миг я почувствовала, как из меня буквально вытягивают силы, а еще увидела, как наша защита едва-едва сопротивляется немыслимому напору белого пламени. «Господи, страшно-то как! И помолиться некому!» Нашел. Неожиданно раздалось из-за спины, перекрывая гул, грохот и вой царившего наверху безумия. «Алекс, вскрывай!» Эльф оказался рядом с Арданеллером в мгновение ока и приложил руки в указанном месте. Не прошло и секунды, как часть кладки со скрежетом отъехала в сторону, после чего Ардан ухватился за нее рукой и без видимых усилий отодвинул каменную створку до конца. Линеллер сделал замысловатый жест рукой, и я потеряла связь с его заклинанием. После чего меня схватили за локоть и резко дернули в сторону темного провала. Вслед за Алексом мы молниеносно влетели в темный затхлый коридор и заскочивший последний Марданеллер, тут же захлопнул проход. Вытянувшись цепочкой, мы помчались прочь от горящей башни. Я торопилась как могла и отчаянно надеялась, что выход из этого крысиного лаза не будет завален. Все-таки ему больше тысячи лет. К счастью, проход оказался свободен. Спустя несколько минут мы очутились на ровной площадке у подножия гор. Давным-давно она, видимо, была неким подобием сторожки, пока стена, которая закрывала пещеру со стороны заснеженного поля, не обрушилась. А к нам уже бежали маги, которые, видимо, заметили наше появление на открытой площадке. Одно радовало. Расстояние до нас было приличным, а ждать их мы, разумеется, не собирались. «Арден, куда дальше?» Осведомился ли Неллер? Сейчас выберем. Откликнулся Дейнотар и исчез в ближайшем проходе. Его не было пару минут, и я начала откровенно нервничать. Впрочем, когда Арданеллер вернулся, легче не стало. Ибо он хмуро сообщил. Надо забираться выше по склону. Здесь все завалено. Мы дружно посмотрели на достаточно крутой заснеженный склон. Новых пещер и ходов с этого ракурса было не видать. А ближайшее чем-то похожая на нашу площадка, находилась достаточно высоко. Бросив взгляд на стремительно приближавшуюся толпу, я с ужасом поняла. Не успеем. «Сможем как-нибудь задержать этих?», – кивнул в сторону толпы Алекс. «Я смогу». «Идите», – спокойно сказал ардонеллер и вновь достал мечи. У меня сердце замерло от осознания, что даже такой крутой воин, как Ардан, с целой толпой не справится. Особенно если они вновь задумают ударить той слепящей волной. Здесь нет подвала. Мы с принцем уйдем, а он останется. Один. «Нет!» Испуганно воскликнула я. Ардан, ты идешь с нами!» Тогда на спасение не будет и шанса. Проговорил тот и обратился к Леннелеру. «Уводи ее. Быстрее». Принц тут же ухватил меня за локоть и потянул к заснеженному склону. А я усиленно упиралась и не могла оторвать взгляда от Ардана. Он стоял в полоборота к нам, гордый и абсолютно спокойный. «Да он действительно собрался тут умереть! Дурак!» На глазах выступили слезы. «Черт! Почему я ничего не могу сделать? Почему, будучи наследницей знаний сильнейшего некроманта, я ничего не могу?» Внезапно в голове словно раздался щелчок, а ведь неспроста озорвил, сделал убежище здесь. На любой каторге умирали люди и хоронили их, где придется. И нет лучшей защиты для некроманта, чем ходячие мертвецы. Я рванулась из рук Линнеллера с утроенной силой, и тот неожиданно отпустил, видимо, давая возможность все-таки проститься с Арданом. Но у меня был другой план. Сделав шаг, я замерла и, прижав к себе книгу, постаралась нащупать ту странную связь с мертвецами, которую чувствовала в роще, когда перехватывала управление зомби. Пыталась больше от отчаяния, не особо веря в результат. Однако едва сосредоточилась, книга, словно живая, запульсировала в руках. И от меня во все стороны потянулись нити силы работает. Но отвлекаться и радоваться успеху я не стала, продолжая усиливать это чувство, цепляться за него, укрепляя нашу связь. Слабость накрыла внезапно, вместе с раздавшейся отборной руганью Алекса. У меня начали подкашиваться ноги, когда принц, вновь подхватив под руку, строго приказал «Все, Инга, хватит». В ушах стучала кровь. Голос принца казался глухим и далеким, но его приказ я выполнила, И перестала концентрироваться на нитях. Вдохнув поглубже, нашла в себе силы открыть глаза и посмотреть, что получилось. И охнула. Из заваленных снегом пещер вылезали скелеты. Множество быстрых и ловких скелетов с пылающими малиновыми глазницами. Они шустро спускались по горному склону и с невероятной скоростью устремлялись навстречу нашим преследователям. Застыв, Я словно в замедленной съемке смотрела, как запоздало останавливаются маги и наемники, как вспыхивают в их руках огненные шары и мечи и как, достигнув цели мертвые каторжники, лавины врываются в ряды людей, буквально разрывая их на части. Внезапно справа вспыхнул свет, потом еще раз и еще. Я вгляделась в его источник и скрипнула зубами. Среди толпы магов оказалась троица светлых, И возглавляла их Марьяна. Каждое ее заклинание обращало моих скелетов в пепел. В душе всколыхнулась жгучая злость. Перед внутренним взором возникла надменная светлая красавица, которая готова была даже свою соратницу и подругу пустить в расход, лишь бы меня убить. Да и теперь наверняка именно она убедила остальных в том, что нужно подготовить здесь такую жуткую ловушку, «Запереть меня и тех, кто мне дорог, божественной мощью, а затем убить!» Я никогда не была сторонницей идеи все прощения. «Марьяна хочет моей смерти?» «Что ж, отвечу ей тем же!» Запульсировало, откликаясь на мои эмоции, кольцо. И в мгновение ока, восполнив резерв, буквально заледенело, давая понять, что его силы временно истощились. Но мне этого было достаточно. Хотя бы попытаться отомстить этой блондинистой стерви я просто обязана. Ненависть буквально пропитала меня. Она пульсировала в крови, проникая в каждую клеточку тела. Сейчас я больше всего на свете хотела, жаждала уничтожить Марьяну, раздавить как надоедливую блоху. И сконцентрировавшись на этой мысли, резко взмахнула рукой, отпуская свою ненависть на свободу. Темная, неудержимая сила рванулась ввысь, скручиваясь в небе плотным и сине-черным смерчем, а потом всей мощью обрушилась на светлых магов. От удара земля под ногами дрогнула и загудела. В воздух взвились потревоженные снежинки. Я инстинктивно вздрогнула и зажмурилась, а когда открыла глаза на месте светлых, осталось лишь окровавленное месиво. Неплохо. Только можно было и не тратить сразу весь резерв на такое «Энергозатратное заклинание», – деловито отметил Линнеллер. «Все-таки бить каких-то троих посредственных магов молотом тьмы не стоило». «И только теперь, после его слов, я пришла в себя и осознала, что натворила ослепленная гневом». «Ох, тысячу раз прав был Арданеллер, когда говорил, что я слишком эмоциональная». «Давайте уже сваливать, а!» – напомнил раздраженно Алекс». Ардонеллер тотчас оказался рядом со мной и легко подхватил на руки. Очень вовремя, надо сказать. Этот молот тьмы выжил меня буквально досуха. От слабости аж круги перед глазами поплыли, а ноги и руки задрожали. Поэтому, оказавшись в родных сильных руках, я окончательно дала себе слабину и прижалась к твердой груди. Ардонеллер легко поднимался по заснеженному склону, словно я ей не весила ничего. Ты молодец. Неожиданно выдохнул он мне на ухо и легко поцеловал в висок. Но больше не смей так перенапрягаться. «А ты не смей спасать мою жизнь ценой своей, тем более если Калионг прийти не может», – устало потребовала я. Тот ничего не ответил, лишь сильнее прижал меня к себе. Подъем был недолгим. Уже через несколько минут мы обнаружили очередную пещеру-выступ с уходившим вглубь гор туннелем. Коротким, с высокими сводами и видневшейся на другой стороне новой, продуваемой ветрами площадкой. А главное, с едва заметно мерцающей границей, означающей конец Щита Светлейшего. Не раздумывая, мы поспешили к ней, но подойдя ближе остановились. Линнеллер и Арден одновременно требовательно уставились на Алекса. Фашисты-экспериментаторы. Пробубнил эльф и отправился на встречу со светло-божественной магией. Я сжалась на руках Ордонеллера, неотрывно глядя на Алекса. Тот резко выдохнул и решительно перешагнул мерцающий барьер. Потом обернулся и сообщил. «Вообще никакого сопротивления. Думаю, вам она тоже вреда не причинит». Облегченный вздох вырвался из груди сам собой. Первым через преграду шагнул принц. Ну а следом пронесли и меня. А едва мы оказались на открытой площадке, рядом взвился вихрь из сиреневых шелков, являя шер. Пронизывающий ветер трепал тонкую одежду богини, и царивший здесь холод весьма сочетался с ее бледностью. Не прошло и доли секунды, как она буквально вцепилась в Алекса и всхлипнула. Цел! да «Да-да, заботливая наша. И мы тоже живы», – проворчал Линнеллер. А Шарис повернулась к нам и собралась что-то сказать в ответ, но не успела. По равнине и горам прокатилась крупная дрожь, а затем в небо ударил ослепительный столб света. «Твою ж!» – не выдержав, ругнулся Алекс. «Что за...» Раздавшийся зубодробительный вой заглушил его голос и вообще все вокруг. Вместе с тем свет, словно фонтан, брызнул во все стороны, стремительно приближаясь к нам. Но за мгновение до того, как разрушительная волна достигла нас, вокруг взметнулось рычащее пламя. Световая волна ударилась в огненный барьер и словно нехотя обтекла с двух сторон. Глаза, не выдерживая такого буйства вокруг, заслезились, но ровно в тот же миг вой пропал, а свет резко погас. «На пять минут вас оставить нельзя», – раздался недовольный голос Калеонга, разрывая оглушающую тишину. Бог спокойно стоял в центре огненного круга и недовольно хмурился. «Что это было?» – хмуро уточнил Алекс. «Кто-то только что уничтожил портал», – констатировал Линнеллер. И, кажется, он этим фактом был искренне шокирован. Если такая эмоция вообще свойственна да дейнатарам. Маги совсем с катушек свихнулись. И ради нашей смерти решили дружно покончить жизнь самоубийством? Или это светлые постарались? Предположил Арден и взглянул на Калеонга. Если честно, от таких светлых фанатиков, как Марьяна, я могла и не такого ожидать. Но Бог удивил. Нет. Чуть прищурившись, сообщил он и неожиданно с мягким укором посмотрел на меня. «Девочка, я тебя, конечно, и в будущем без проблем спасу. Но постарайся ручками больше тумблеры незнакомые не задевать, хорошо?» И тут я вспомнила про утопленный в стену камень и промелькнувшую дорожку огненных символов. «Так это что же? Оно? В смысле, я? Инга?» Выдохнули одновременно трое мужчин и уставились на меня. Только и смогла что пискнуть. «Извините, я случайно, правда...» «Нет, я тебя точно связывать буду». Выдохнул ардан Неллер. «Твои руки – это бедствие и катаклизм». «Тиарден, ты ведь вытащишь их отсюда». Все еще прижимаясь к Алексу, попросила Шер. Только по направленному на Калионга взгляду я поняла, что обратилась она к огненному богу. Интересно, это получается у него... «Еще одно имя? Пользуешься моей добротой», – проворчал тот. «А жрецы, между прочим, твои». «Ну, я могу напомнить...» «Ладно, только не скандаль опять», – прерывая рыкнул Калионг и отрывисто взмахнул рукой. Взметнулось вверх пламя, а в следующий миг мы оказались в полуночном замке».